Глава 7. Путешествие на край ночи. На некоторых прогулках, особенно летом, когда булыжники мерцали от жары, и от одного только дыхания мучила жажда, Карл лизал камни. Выбирал обязательно круглые, чтобы языку было приятно, и достаточно большие, чтобы случайно не проглотить. Как раз такие, которые прекрасно могли прыгать по воде, раз по восемь точно. Карл находил их в полисадниках и перед использованием тщательно мыл в городских питьевых фонтанчиках. Каждый раз он размышлял о различиях во вкусе. В конце концов, это были просто камни, но и минеральная вода была разной на вкус. Сейчас камень во рту Карла был горьким, совершенно унылым на вкус. Карл подвигал его языком, но вдруг ощутил только пустоту. Камень исчез. Проглотил ли он его? Может, споткнулся обо что-то? Но ведь он никуда и не шёл. Разве нет? Почему тогда грузовик, который только что остановился бибикал, он должен был уйти с дороги? Карл открыл глаза. Две стены выкрашены в светло-жёлтый, остальная часть комнаты белая. Всё слегка размывается. Рядом с ним с успокаивающей периодичностью пищал аппарат. Другая кровать в комнате пустовала, устеленная поверх пленкой, как булочки на банкете. В остальном же ничего похожего на вечеринку здесь не было. Попытавшись приподняться, Карл заметил, что его правая рука в гипсе, как и левая нога. В голове стучало, как будто там перерабатывалась новая информация. Одна из дверей, видимо, вела в коридор, другая в ванную. Выключенный телевизор с тёмным экраном висел в углу. Какое-то время Карл осматривался. Затем он потянулся к тумбочке у края кровати, сумел выдвинуть ящик и обнаружил там пульт и Библию, переведённую Лютером. Он пытался дать кому-то книгу. Воспоминания возвращались. Несомненно, Сашан отец скоро придёт, чтобы просить прощения, а Саша принесёт ему книгу. Хорошо бы не в переводе Лютера. Дверь в коридор открылась. И вошла медсестра в зелёном. Увидев, что глаза Карла открыты, она улыбнулась. Рада, что вы проснулись, мистер Колхов. Я медсестра Таня. Откуда вы знаете, как меня зовут? Имя указано в ваших документах, а ещё в вашем бумажнике. Она указала на оливково-зелёную куртку Карла, которая висела в шкафу. Кроме того, я знаю вас по книжному магазину. Вы открыли для меня Гарри Поттера. Потом она рассказала, как вдохновлённая этим познакомилась со своим первым парнем. Он, к сожалению, оказался идиотом. В отличие от Гарри Поттера, который оставался с ней и по сей день. Что случилось? спросил Карл. Вы неудачно упали. Перелом руки незначительный, а вот в ноге, к сожалению, сложный. Кроме того, у вас сотрясение, из-за которого вы несколько часов не приходили в себя. Не вините себя. В вашем возрасте люди часто спотыкаются. Но я вовсе начал Карл, но сразу же замолчал. Если бы он рассказал, отца с Шаше могли привлечь к ответственности, а из-за этого тот мог потерять работу. Как я попал сюда? Это странная история, сестра усмехнулась. То есть не то, что вас привезла машина аварийной службы, а то как вас вообще нашли? Почему? Что там было? Приподнимите голову, она взбила его подушку. Один из жителей переулка Вильгельм-Отелля услышал собачий лай и вышел на улицу, чтобы посмотреть, в чём причина. Там лежали вы, но никакой собаки рядом не было. Зато была кошка, сказал Карл, и почти в ту же секунду на его глаза навернулись слёзы. Когда начинаешь плакать, прекратить бывает непросто. Откуда вы это знаете? Сдаётся мне это мой хороший друг, ответил он. Друг, который любит меня не только за угощение. Медсестра покачала головой и списала ответ Карла на сотрясение. Тот через окно посылал тихое приветствие псу, чья чудесная странность быть может спасла его жизнь. Затем веки Карла потяжелели и закрыли глаза. Когда он проснулся снова, всё выглядело по-прежнему, только утро сменило вечер. Карл чувствовал, что его ноги ждут движения. Они не были скокавыми лошадями, выпущенными из стойла, но всё же хотели отправиться в обход, потому что за много лет привыкли к этому. Карл огляделся и ща свои замечательные изношенные ботинки, в которых он чувствовал каждую неровность на дороге. И за этого он даже с закрытыми глазами знал, в какой части города находится. Обувь стояла в другом углу комнаты, завёрнутая в пластиковый пакет. Ему потребовалось бы совсем немного помощи, чтобы надеть их. Как только они окажутся на нём, всё пройдёт само по себе. Мысленно Карл прошёл свой круг. Все спрашивали, где он был, и он отвечал, что ничего плохого с ним не случилось, просто небольшой несчастный случай. Когда открылась дверь, он вздрогнул. Ещё одна сестра, всё в том же зелёном. Господин Кольхов, меня зовут сестра Равенна. Он наклонился. Если вы поможете мне с моими ботинками, я избавлю вас от своего общества. Она рассмеялась. Таня уже говорила, что вы забавный. Нам всё-таки придётся немного поддержать вас здесь. Карл попытался самостоятельно спустить ногу с кровати. Внезапная боль поразила его, как будто он коснулся оголённого провода. Он застонал. Не двигайтесь. Просто набирайтесь сил и выздоравливайте. Тогда вам придётся сообщить в книжный магазин, что случилось, чтобы все, кто спросят обо мне, были в курсе. Сестра Таня сделала это ещё вчера. Она сообщила, что вы лежите здесь И что ничего ужасного не произошло, так что никому не придётся волноваться. Его покупатели, наверное, уже спрашивали о нём в книжном магазине и вскоре придут навестить его. У вас здесь есть книги? Хоть какие-нибудь. Медсестра указала на ящик и собиралась было что-то сказать, но Карл опередил её. Что-нибудь не настолько тяжёлое. Мне придётся держать её одной левой. К сожалению, библиотеки для пациентов у нас нет. Если хотите, я могу принести вам газету из нашего киоска. Может быть, там есть Остров сокровищ Стивенасона или Карл Май. То, что подходило Густову, подошло бы и ему. Думаю, там только Джон Синклир, его всегда покупает наш главврач, и забавные карманные книжки для детей. Это подойдёт, сказал Карл. Потом он вспомнил, что денег у него не осталось. Впрочем, не стоит. Скоро придёт Шаша. У неё найдётся для него книга или календарь со щенками. А если она принесёт ещё один рисунок с книжными червями, он, конечно, мог бы повесить его здесь. Но Шаша не пришла. И никто другой тоже. Ни в этот день, ни на следующий. Только медсёстры, сиделки и врачи. Он как будто оказался в театре где одни и те же роли исполняли разные актеры. Спектакли всегда давали в одно и то же время, только реплики слегка менялись. Они помогали ему есть и одеваться, мыться и ходить в туалет, быстро, машинально, иногда немного грубо. Они приходили не для того, чтобы увидеть его, а чтобы выполнить свою работу. Никто не хотел его видеть. Иногда по вечерам Карл услышалса лай с городских улиц. Он говорил себе, что это пёс скучает по нему. Неужели никто не удивлялся, отчего он перестал звонить в их дверь? Было ли им всё равно людям, которых он в последние годы видел чаще всех остальных? До самой выписки никто не приходил к нему. Карл надеялся, что все они будут ждать его у дверей. Хотя и знал, что этого не случится, но он рисовал эту картинку цветными карандашами, которые использовала Саша. Каждую мелкую деталь, и все они радостно улыбались. Стоя на костарях перед больницей, он не узнавал ничего вокруг. Это место не было частью его мира. Денег на такси у него не было, и он был слишком горд, чтобы попросить их у кого-нибудь в больнице. Поэтому он спросил у прохожего, как пройти к собору, и отправился в путь. Больше 3 км на костылях, с множеством передышек, с болью под мышками, тремя небольшими падениями и паройссадин. Когда дверь его чердака закрылась позади Карла, он просто упал на пол и заснул. Бельевая верёвка тянулась вдоль стен, как страховочный трос скалолазов. Карл также натянул её через полки и шкафы, туго привязал к оконным ручкам и батареям. Затем он взялся за свои книжные полки, пустоту которых он не мог больше выносить. Фламастером он нарисовал на задних стенках книжные корешки. Он отлично знал, где стояли его любимые книги. Если вдруг не помнил названия, Карл вписывал труды, которые давно должен был прочесть. В его спальне появились работы Маркиза де Сада и Джакомо Казановы, только чтобы контрастировать с печальной реальностью его постели. Сквозь названия прекрасных книг он всё лучше видел, какие сокровища потерял. Да и акустика в комнатах без книг стала совершенно неправильной. Казалось, что он в склепе. Поэтому Карл перестал громко разговаривать вслух. За дверь он больше не выходил. В его кладовке хранилось несколько консервных банок с огурцами, мандаринами, половинками груш, слегка подслащёнными и мягкой квашеной капустой. Он ел немного и почти не чувствовал голода. С каждым днём он съедал всё меньше. Он решил тем самым ускорить своё исчезновение, до тех пор, пока его тело однажды не придёт к выводу, что смысла вставать утром больше нет. Карл не боялся смерти. Никогда. Он родился и вырос в деревне у ворот города, которая поставляла фиалки для кладбищ. С раннего детства смерть была его спутницей, даже если она расцветала яркими бутонами. На третий день Карл опустил все ставни. Он не мог больше видеть город, который когда-то принадлежал ему, а теперь стал незнакомым и опасным. Это был уже не тот город, через который он ходил десятилетиями, в котором его подошвы стёрлись об улыжники мостовых, в котором люди были добры к нему. Это был город, где его толкали на землю и забывали. Карл почти радовался, что иногда в голове, руке и ноге вспыхивала боль, потому что она отвлекала его от печали. Вскоре он перестал считать дни только продвигался всё дальше и дальше в отверстиях на своём ремне, так что в конце концов ему пришлось проделать новые с помощью штопора. Он уже не знал день сейчас или ночь, почти всё время лежал на кровати и смотрел в потолок, иногда немного дремал, а потом снова лежал, размышляя. Книгоходец никто без книг и без прогулок, думал он. Поэтому он ожидал, что никто больше не вспомнит о нём. Ведь его уже и не было больше. Он всегда мечтал умереть за чтением. С такой увлекательной книгой в руках, что переход от жизни к смерти оказался бы незаметным. Старая телефонная книга была единственной, которую он не сумел обратить в деньги. Читать её, конечно, он не стал, но скольжение пальцев по бумаге и переворачивающиеся страницы успокаивали его. После столкновения с Карлом в переулке Вильгельма Телля отец Шаши выбросил из окна все книги своей девятилетней дочери прямо на бетонный двор многоквартирного дома. Шаша кричала и крепко схватила его за ногу, чтобы помешать, но одна за другой книги вылетали из окна. Они раскрывали страницы и дрожали на ветру, как белые голуби, прежде чем опуститься на землю. Там они лежали, как будто разбившись раскидав оперение далеко в стороны. Шаша рыдала так сильно, что мир перед её глазами размывался. Когда отец рыча вышел из комнаты, она не переставала плакать, до тех пор, пока не увидела, что он смотрит новости. Шаша выбралась из квартиры, спустилась по лестнице, во внутреннем дворе собрала свои сокровища и перебрала все страницы. Вернувшись в комнату, она спрятала их все в коробке под кроватью. Перед ней она расставила плюшевые игрушки, которые защищали бы её книги. С этого дня она была под домашним арестом и каждый вечер смотрела на Мюнстерплац через широко открытое окно, чтобы хотя бы помахать книгоходцу издали. Но Карл не приходил. Это было не похоже на него. А потом ей приснилось что-то странное то, что она хотела бы забыть, потому что стала бояться за Карла. Поэтому она позвонила в книжный магазин. Там ей сказали, что Карл у них больше не работает. Кроме того, сейчас много работы. И нет, его адрес они дать не могли. Это же не справочное бюро в конце концов. Шаша слышала раздражение в голосе Сабины Грубер, но она не знала, что причина в том, как много людей спрашивали о Карле. Казалось, с каждым днём их всё больше, и среди них даже те, кто ни разу и книги не купил. Для них человек в зелёном наряде и шляпе с козырьком, который каждый вечер в 7 часов начинал свой обход, казался частью города, как собор. Шаша решила найти Карла и для этого изучала соответствующую литературу, свои детективные романы. Довольно быстро она выяснила, что и три детектива, и великолепная пятёрка сходились на мысли, что необходимо пробраться туда, где случилось что-то странное. Из книг она узнала, что наличие неохраняемых задних дверей было обязательным. Иногда перед ними курили подозрительные сотрудники, незамеченные начальниками. Саша положила своё удостоверение детектива, детективные часы с тайным отсеком Поворачивающий из углы бинокль, пистолет детектива и свою ручку с секретными чернилами в школьный рюкзак. Всё это оборудование дождалось своего часа. На следующий день после школы она побежала в книжный магазин у городских ворот, где, к сожалению, задних дверей не было, как и курящих сотрудников, которым можно было бы предложить взятку или, а может, и угрожать детективским пистолетом. У Шаши было не слишком много денег, чтобы подкупить кого-нибудь. Но на большое мороженое пингвина в Пино хватило бы, а это уже неплохо. Так что ей пришлось прокрасться через парадную дверь. Шаша натянула шапочку с фальшивыми очками пилота пониже на лоб и подняла воротник своей жёлтой зимней курточки, чтобы её не узнали. Затем она пошла в самый укромный уголок книжного магазина и взяла с полки книгу, чтобы не раскрывать свою маскировку. Не успела она её открыть, как рядом с ней кто-то появился. Что ты делаешь в отделе эротической литературы? засмеялся Леон. Ли Фу, сказала Шаша, бросила поглощающую страсть обратно в стопку, инстинктивно вытерла руки о зимнюю курточку и на несколько шагов отошла от книги. Поцелуй по телевизору и так достаточно унизительное зрелище. Ищешь что-то конкретное? Леон должен был задать такой вопрос, хотя он даже не знал, где и что располагалось в магазине, только примерные направления. Ты знаешь Карла, книгоходца? Он тут больше не работает. Начальница его выгнала. Что? Почему? Один парень тут довольно громко жаловался, что Карл взял с собой в обход его дочку. Его никто не спрашивал, а он её отец и всё такое. Но я не могу представить себе кого-нибудь, кто следил бы за маленьким ребёнком лучше. Карл очень даже ничего. Маленький ребёнок. Бедняга Леон, он совершенно не догадывался. Мне нужно отдать Карлу кое-что, что он потерял на улице. Ключ. Но я не знаю, где могу его найти. Я могу дать тебе его адрес. Он по-прежнему висит в офисе. Пойдём. Леон привёл её в большую комнату без окон. Но листки бумаг на стене были имена, адреса и номера телефонов всех сотрудников. Шаша аккуратно выписала себе фломастером на тыльную сторону ладони контакты Карла. Первая детективная миссия и сразу такой успех. Внезапно Сабина Грубер появилась за её спиной, улыбаясь. Леон, что ты делаешь здесь с этой девочкой? Разве она не слишком маленькая, чтобы быть твоей подружкой? Мне 9, возмущённо ответила Саша. Даже почти 10. И девочки опережают мальчиков на 2 года, а то и на 3. Саша сам свидетельствовал о том, что она относилась именно к последнему типу. Леон ответил мягко. Он не желал терять подработку, которую Грубер любезно предоставила ему после стажировки. Это моя знакомая из школы, она случайно зашла. Но что вы делаете здесь? Эта комната не предназначена для покупателей, и ты это знаешь. Что подумают о нас люди, если увидят весь этот хаос? Она хочет стажироваться у нас, уточнил Леон. Поэтому я привёл её сюда, чтобы всё объяснить. Дикий хаос здесь не кажется ей чем-то ужасным. Вовсе нет. В моей комнате куда больше беспорядка, по крайней мере, иногда. Редко, но всё-таки бывает. «Не могу сказать, что эта информация о будущем стажере меня успокаивает. А теперь убирайтесь отсюда, оба!» Сабина повернулась к Шаше. «Ты слишком юна для стажировки. Ты вообще читаешь?» «Не-а», — «Не ответила Шаша с вызовом. Ей не хотелось говорить о чтении и книгах с этой женщиной. «Такое стоит обсуждать только с теми, кто нравится. А эта женщина уволила Карла». Тогда, к сожалению, ты нам не подходишь, она запнулась. Что это у тебя на руке? Там написано Колхов. Ну-ка, покажи. Проклятье, почему она не использовала невидимые чернила? Ответ прост: они становятся видимыми только при нагревании, а Саша боялась, что и будет слишком горячо. Сабина Грубер попыталась повернуть её запястье, но Саша сразу же убежала. Для того, кто делал так много прыжков и постоянно бегал вокруг Карла, забег по столам и стендам книжного магазина был детской забавой, но не для Сабины Грубер. Оторвавшись от погони, Шаша не остановилась, а сразу побежала короткой дорогой к указанному адресу. Она оглядывалась снова и снова, но никто её не преследовал. И всё же у многоквартирного дома Карла она не стала терять времени и сразу же нажала на его звонок. Если, конечно, это был он. Рядом с кнопкой значилось «Э-Т-А-Кольхов». Но поскольку других с такой же фамилией здесь не было, это должна была быть нужная. Не было ни ответа в домофон, ни звука открывающейся двери. Шаша быстро нажала на все звонки. Когда кто-то спросил из домофона, кто звонит, она просто сказала «почта». В ее многоквартирном доме это работало так же. Раздался пиликающий звук, и Шаша смогла открыть дверь. Она побежала вверх по лестнице, глядя на каждую табличку у квартиры, чтобы выяснить, за этой или дверью жил Карл. Обнаружив его имя, она трижды позвонила в дверь. Карл не открывал. Он не хотел, чтобы ему доставляли почту. В ней были только уведомления и дурацкие рекламные брошюры. Когда Шаша постучала, он был в ванной за закрытой дверью. И громко включил радио. Поэтому он не слышал, как она звала его по имени, и не слышал, как она громко заплакала. Вернувшись домой, Шаша заметила, что куртка отца висела в гардеробе. В такое время этого не должно было быть. Из гостиной слышался звук телевизора. Папа? Шаша надеялась, что никто не ответит. Она задержала дыхание, прислушиваясь и тихо считала. 1 2 3 4 5 Вышел зайчик погулять. Оказался он живой. Ответа не было. Должно быть, он не дома. Привет, малышка. Подойди-ка ко мне. Шаша с яростью топнула по пол, потом неуверенно зашла. Все её книги лежали на столе. Отец нашёл их под кроватью и принёс в гостиную. Защитный фронт плюшевых игрушек не выдержал. «Сядь, Шарлотта, нам нужно поговорить». «Я ничего не натворила. Книги нужно было собрать, чтобы соседи не жаловались, особенно госпожа Качински со второго этажа. И я никуда не убегала с книгоходцем, честное слово». «Пожалуйста, сядь». «Послушай, ну правда». Шаша сердито бросилась на диван и подтянула колени. «Сначала скажи, какое наказание?» Её отец нахмурил брови. Наказание? Я об этом ещё не думал, но какое-то точно должно быть. Тогда подумай. Я хочу знать сейчас. Так глупо, когда его ждёшь. Я так когда-нибудь делаю? Он говорил тише, чем обычно. Заставляю тебя ждать наказания. Не знаю. Да, наверное. Ты взрослый, вы так делаете? Ну же, говори, что за наказание? Он ровно сложил книги в стопку. Не знаю, наказание ли это. Как это можно не знать? Я всегда сразу знаю, потому что наказания обязательно тупые. Её отец пододвинул груду книг к Шаше. Он долго смотрел на неё, прежде чем заговорил. Наказание в том, что я должен тебе позволить оставаться как есть, дикой и свободной. Шаша выпрямилась и наклонила голову. О чём это говорил её отец? Что ты должен, папа? И должен проводить с тобой больше времени. Потому что я знаю тебя хуже, чем этот старый продавец конек. Он сел рядом. Знаешь ли, я его Он тяжело вздохнул. Я был зол на него, на тебя, но на самом деле на себя. Ты сейчас этого не поймёшь. Я тебе объясню, когда ты вырастешь. Шаша, конечно, прекрасно всё понимала. Но она привыкла, что взрослые думают, что она ничего не осознаёт. Я пошёл к нему, к твоему Карлу и говорил с ним. Я обвинял его очень грубо. Он покачал головой. То есть на самом деле я накричал на него и толкнул так сильно, что он споткнулся и упал. Шаша вскочила на диван. Ты помог ему снова встать? Нет, я оставил его лежать. Ты такой жестокий! Жестокий человек! Я больше не хочу, чтобы ты был моим папой. Она убежала в свою комнату и сразу же закрылась. Отец не заставлял Шашу открыть дверь. Он сел перед ней на пол и стал говорить. Так было даже лучше, потому что ему не приходилось видеть презрение на её лице. Она была для него всем, и каждый день он чувствовал, что недостаточно хорош для неё. Недостаточно добр, недостаточно внимателен и недостаточно умён. Сильнее всего было чувство, что он не проводит с ней достаточно времени, а когда проводил, не ценил его. Ему казалось, с каждым днём она отдалялась ещё на шаг. Становилось всё меньше и меньше, детали становились неразличимы. Возможно, это нормально, но ему снова хотелось чувствовать её сердце и то, за что оно билось. Поэтому он стал читать. Ты всегда говорила мне, что я должен читать книги. Но по вечерам я всегда такой уставший, а на книгу должно быть требуется так много времени. Поэтому я не начинал читать. Но твой Карл дал мне книгу. Сказал, что она совершенно замечательная и мне очень подойдёт. Она была завёрнута в детскую подарочную бумагу с динозаврами и летающими ящерами. Что это за книга, которая мне подходит? Единственная причина, по которой я не выбросил её на месте, была в том, что мне хотелось побыстрее уйти, чтобы никто не мог сказать, что я толкнул старика. "Но ты это сделал", прокричала Шаша из своей комнаты. Да, верно. Но я не хотел, чтобы кто-то узнал. Дома я развернул книгу и сразу положил её в ящик тумбочки, просто чтобы убрать и не видеть её. Почему ты её не прочитал? Карл знает, какие книги могут помочь. Это была детская книжка. Я ещё в детстве не стал её читать. Он приложил ладонь к двери. Но потом я увидел, как ты собираешь книги, которые я выбросил из окна. Я был прав. Не пойми меня неправильно, но ты врала мне неделями, вместо того, чтобы делать уроки, уходила с продавцом книг. И это при том, что я строго запретил. Впрочем, сейчас не об этом. Я увидел, как важны для тебя эти книги, и мне стало жаль, что я вышвырнул их. Так тебе и надо. Он улыбнулся, чтобы стать ближе к тебе, как-то искупить свою вину. Я прочитал книгу от твоего Карла. Сначала всего несколько страниц. Я был слишком измотан вечером, когда ты наконец почистила зубы и пошла спать. Но в какой-то момент я втянулся. Книга называется "Рони, дочь разбойника", и она о тебе в какой-то мере. А ещё о глупом отце, то есть не про меня. Ага, конечно. Он понял, что речь шла о девочке, которая пошла собственной дорогой. И всё равно ей нужен был отец, главарь разбойников. Книга была, конечно же, ещё и о мальчике по имени Бирк, который влюбился в девочку. Саймон должен был понять это. Да о цароне Матиса ему не было бы дела. Ты можешь снова идти к своему книгоходцу, сказал он. Но только если помимо этого мы будем делать что-то вместе. Неважно что именно. Что захочешь. Только не читать. Не стоит уж так преувеличивать. Что ты на это скажешь? Саша не сказала ничего. Был ли это подходящий момент, чтобы рассказать ему правду о том, что она делала сегодня? В конце концов, дверь была заперта, и он не мог бы войти. Ещё, конечно, она могла бы воспользоваться ситуацией, чтобы поговорить об увеличении своих карманных средств. Но Карл был важнее. Гораздо Гораздо важнее. Ты говоришь, что совершил глупость, и я была очень добра, так? Отнеслась с пониманием и не обиделась. К чему это ты? Тогда или нет? Да, конечно, но отлично. Не забывай об этом. Шаша в своей комнате встала и поднялась на носочки. Я не видела Карла на площади уже несколько дней. И прошлой ночью мне снилось что-то странное. Не странное в смысле забавное, а скорее страшное, и я испугалась. Потому что мне снилось, что Карл читает, а все слова, которые он прочел, исчезают. И страницы становятся пустыми, белыми. Одну книгу особую он читать не хотел, потому что тогда все слова в ней исчезли бы навсегда. Но кто-то заставил его это сделать. Вчера я еще помнила, кто это был. Сегодня уже нет, но это не важно». Так или иначе, слова снова исчезали, и он тоже исчез, потому что это была книга о нём. Поэтому мне пришлось идти его искать. Поэтому ты сегодня так поздно вернулась из школы. Карл больше не работает в книжном магазине, и ты в этом виноват. Начальница выгнала его после того, как ты приходил. Повисла длинная пауза. Мне мне действительно очень жаль. Так и было. Но именно этого он тогда и хотел. Иногда сбывшееся желание настоящее проклятие. Ты должен всё исправить, обязательно. Хочешь сказать, хозяйка книжного возьмёт его обратно, если я всё ей объясню? Я очень боюсь за Карло. В магазине я узнала его адрес, но он не открыл дверь. Может, его не было дома? Пошёл по магазинам или ещё куда-то? Не думаю, она покачала головой. Мне кажется, что что-то не так, пап. Я переживаю. Ты мне поможешь? При одном условии. Каком? Только не говори ничего глупого. При условии, что ты сейчас же выйдешь из комнаты. Тогда мы сразу же пойдём. Даже из ванной Карл не мог не услышать, как стучал отец Шаши. Как и соседи, которые выглядывали из своих квартир, словно кукушки из часов. Они громко возмущались. Это Карл тоже слышал и слышал, что они говорили всё громче. С каждой новой кананадой ругательств он чувствовал себя слабее. Ему хотелось только, чтобы это наконец прекратилось. В конце концов у него не осталось другого выбора, кроме как открыть дверь и принять письма. "Войдите!" закричал он, чтобы грохот наконец остановился. "Дайте мне всего пару минут." Карл как следует оделся и причесал волосы. На бритьё времени не оставалось, но выглядел он солидно. Если уж получать уведомление, то хотя бы соответственно одевшись, он натянул и ложную улыбку тоже. Она принадлежала Эффи, но ей теперь была не нужна. Надёжно ухватившись одной рукой за бельевую верёвку, другой он открыл дверь. Вот это внешний вид Шаша болезненно подошла и нежно провела рукой по его щеке. Ты болен? Карл увидел её отца и шагнул назад. Оставьте меня в покое. А что с твоей ногой? А рука не сгибается, или мне показалось? Она хотела дотронуться до руки, но Карл отвёл её в сторону, дав понять, что полностью вытянуть её не может. Просто уходи. Я не хочу больше никого видеть. Отец Шаши провёл кончиком языка по пересохшим губам. Он был не слишком хорош в том, что ему предстояло. Ему всегда говорили, что это его слабая сторона. Мне очень жаль, что я толкнул вас. Я хотел бы искренне извиниться. Я виноват, что теперь вы Карл захлопнул дверь. Он больше не существует. А те, кого не существует, не могут говорить с другими. Он целыми днями ждал человеческую душу, которая им, Карлом Кольховым, человеком заинтересуется. Теперь же его не интересовали другие люди. Ночью Саша не спала, потому что составляла план. Детский набор детектива она убрала в сторону. Теперь всё было серьёзно. После того, как Карл закрыл перед ними дверь, они с отцом обошли всех его покупателей, чтобы поговорить с ними. Книгоходца нужно было вывести обратно на улицу, и чтобы это сделать, требовался целый город. Шаша записала историю, то, как всё должно произойти. Она исписала все чистые страницы своего поэтического альбома, просмотрела и подправила, пометив места исправлений звёздочками. На это ушли часы. Начиналось всё с того, что Карл открыл дверь. Карл открыл дверь. Из домофона доносились звуки снежного бурана. Доставка книг для колхоза, сказала Саша. Из книжного магазина у городских ворот. Она сильно понизила голос, хрипя и покашливая. Когда она подошла к двери его квартиры, в горле всё ещё першило. Шаша представляла себе, что дверь будет слегка приоткрыта, и ей нужно будет прошмыгнуть внутрь. Шаша засмеялась от радости, когда план сработал. Карл давно не слышал смеха, тем более такого красивого. "Здравствуй, книгоход", сказала она, с любопытством заглядывая в одну из комнат. "У тебя совсем не осталось книг". Она побежала в следующую комнату, где тоже больше не было книг только покрытый ржавчиной каркас кровати без матраса. Куда они подевались? Карл подошёл к ней, рукой держась за бельевую верёвку. Где они все? Он показал на свою голову и сердце. Здесь и вот тут. Ты понял, о чём я? Проданы. Я не хочу говорить об этом. Теперь Шаше ясно увидела, что Карл больше не был самим собой. Его лицо слишком вытянутое, осанка слишком сутулая, глаза восковые, сонные. Он напоминал ей цветок из часов мистера Дарси, чашечка которого закрылась и поникла в ожидании ярких солнечных лучей. В этом была её задача. Сегодня она будет солнцем. Готов? спросила она. Готов к чему? спросил он в ответ. К своей работе самой собой. Ну вы, Саша. Я не работаю больше в книжном магазине. Эта глава моей биографии закончилась. Можешь избавить себя от хлопот. И это не хлопоты. А теперь пойдём по лестнице вниз. Ты можешь оперировать на меня. Я ещё подросла за последние недели. Это не имеет смысла. Оставь меня здесь. Я прошу тебя об ответном одолжении, она усмехнулась. Карл внимательно посмотрел на неё. Ты подстроила это, не так ли? Не отвертишься. Когда они спустились, Карлу потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя, прежде чем они прошли через входную дверь. Тихо, чтобы он не услышал, шаша прошептала. Часть вторая. Её отец стоял рядом с чем-то вроде ходунков с корзинкой переделанной для перевозки книг и даже географических атласов большого формата. Он также установил большие шины и пружины, чтобы облегчить путь по старым булыжникам города. Цвет я выбирала, пояснила Саша, чтобы тебя все видели. Это был неоново-яркий жёлтый, который, вероятно, светился в темноте. Попробуйте, сказал отец Саши. Размер я смогу настроить под вас. После пары манипуляций всё подошло идеально, и Карл несколько метров толкал устройство перед собой. Это может и практично, но из книжного магазина меня уволили. Мы знаем, сказала Саша. Все за мной. Часть третья. Поторопитесь. Она не могла дождаться, когда действо наконец продолжится. Как хорошо, что Карл с книгомобилем будет двигаться быстрее, чем раньше. Перед Мюнстерплац Она повернула на улицу Фрауенштрассе и остановилась перед антикварным магазином, где их ждал доктор Фауст. "Приветствую, господин Кольхов. Несказанно рад вас видеть. Не могли бы вы объяснить мне, что здесь происходит? Остальные ничего мне не говорят." Доктор Фауст посмотрел на Шашу и так и внул. "Поначалу мои усилия были не так плодотворны, как надеялась ваша юная спутница." Несмотря на мои красноречивые доводы, госпожа Грубер отказывалась восстановить вас в должности. Отрезанные косы обратно не привяжешь, сказала она. Эти отрезанные косы навели меня на мысль. Пока я не узнал о вас и вашем предложении, я покупал книги в антикварном магазине Майсей. Но рекомендации, по крайней мере, от владельца там были невообразимы. Мне посоветовали несколько крайне посредственных трудов, Словом, вы принесли бы этому месту огромную пользу. Владелец всё расскажет вам сам. На двери в антикварный магазин колокольчика не было, она заскрипела. Ган Суйтан стоял на ступенях и очищал от пыли один из старых ламповых радиоприёмников, которые венчали собой книжные полки его магазина. Как-то он поставил один такой в витрину для красоты. И с тех пор покупатели дарили ему свои сокровища. Он ведь наверняка их коллекционировал. У него не хватало духу сказать нет. Ах, Карл, вот и ты. Дикая история, не правда ли? Он спустился и протянул ему обе руки. Я давно хотел поговорить с тобой, но ты только и делал, что посывал того юношу со своими книгами. Я думал, ты хоть раз сам придёшь. Но теперь ты здесь. Это отлично. Господин профессор объяснил мне ситуацию и любезно указал на полные ошибки в исторические работы, в числе тех, что я ему советовал. Карл зафиксировал тормоза на своём раллаторе. Ганс, я, честно признаться, не совсем понимаю, что от меня требуется. Работать, Карл, что же ещё? Ты не хуже моего знаешь, что мне нужен такой человек, как ты, с тех пор, как умерла моя жена. Ты знаешь множество книг И можешь помогать людям. Я хорош в сортировке и уборке, с горем пополам справляюсь с бухгалтерией, но с тех пор, как Мэри не стало, покупателей всё меньше. Это очень мило с твоей стороны, но тогда я больше не буду книгоходцем. Ты можешь быть им по вечерам? Кто же заказывает антикварные книги на дом? Их нужно откапывать. Послышалось чихание, и мистер Дарси вышел из двери. Ветреный день произнёс он, извиняясь. уж не знаю, как среди всех этих книг пыльца обнаруживает мой нос, но она точно преуспевает в этом. Эффи посоветовала мне кое-что против аллергии. Пыльца никуда не исчезла, но мне она больше не страшна. Он подошёл к Шаше, которая стояла рядом с доктором Фаустом и своим отцом. У юной леди отличная идея, как мне кажется, одна из многих. Я могу профинансировать тебя, Карл. Профинансировать? Что профинансировать? Карл огляделся ища поддержки. Вот он, подходящий момент, решила Саша. Её план сработает только если Карл сразу же скажет да. Две буквы, но какое значение? Теперь ты будешь дарить книги тем, кто не может себе их позволить, торопливо объяснила она. Записываться они смогут здесь оплачивать будет господин, она указала на крестьяна фон Гогиниша, которому ещё не рассказывала, как зовут его на самом деле. И наша монахиня напишет пресс-релиз об этой акции. Она сказала, что может это сделать, потому что в последние годы часто контактировала с газетчиками. А госпожа Длинный чулок обещала проверить про выписания и всё такое. Всё уже улажено. Тебе нужно только согласиться. Это просто. Карл почувствовал себя старым и слабым. Тот факт, что все смотрели на него в ожидании, что он достаточно сильный для новой задачи, только усугублял это ощущение. Вы всё продумывали и так старались, особенно ты, Саша. Но здесь лежат книги, которые нужно отдать сегодня, сказал Ган Суйтон и подошёл к небольшой стопке. Они для постоянных покупателей. Мне известно, что у них мало денег, но они любят читать, господин Уиттон не сможет отнести их сам, с уверенностью заявила Саша. У него нет на это времени. Она посмотрела на остальных, потому что заранее раздала им листочки с вескими причинами, чтобы убедить Карла. Кроме того, знания господина Уиттона о городе также скудны, как и о книгах, добавил доктор Фауст. Да и книга Мобиль ему не подойдёт. «Высоту уже нельзя отрегулировать», — это были слова шашеного отца. Доктор Фауст пустил в ход следующий листочек. «Господин Уиттен еще и не любит гулять по городу в потемках». «Довольно аргументов», — сказал мистер Дарси. «Теперь вы или поспешите доставить книги, или...» Он улыбнулся. Карл посмотрел на лица полные надежды. «Если жизнь и в самом деле была театром, как сказал где-то Шекспир», То сейчас, видимо, публика вызывает его на бис. Если ты порядочный старый мим, отказать ей не выйдет. Карл медленно стал толкать своё устройство к стопке книг. Он ещё не совсем привык к нему. Затем он потянулся за обёрточной бумагой, ножницами и скотчем, чтобы как следует упаковать книги, и, получив от Ганса Уитена адреса, отправился в путь. По пути к ним присоединились Эффи, Геркулес, штец и госпожа Длинный чулок. Даже пёс объявился и лаял во все стороны. Он нашёл своё предназначение. Кошка окончательно переехала к вам, спросил Карл, идущего рядом доктора Фауста. Увы, она не хочет оставаться со мной дольше пары дней, но всегда возвращается, наверное, только ради угощения. Нет, отозвался Карл. Это на неё похоже. Это вопрос чести для дикой кошки. Что бы сказали тогда другие уличные коты? Было приятно снова ходить, чувствовать город под подошвами, слышать его и вдыхать. Карлу не хватало веса книг за плечами, уменьшавшегося с каждым визитом, но и видеть их перед собой в корзине было радостно. Он подложил туда одеяло, чтобы защитить уголки. В какое-то время он ничего не говорил, а потом наклонился к Шаше. Ты отлично всё организовала. Когда речь идёт не о лимонах, ты отлично справляешься. Глупой ты, засмеялась она. Ты дал моему папе, Роне, дочь разбойника. Вот это было умно. Ну, на самом деле, она была для твоего Саймона. Мы же должны были и ему отнести книгу. Он не мой Саймон. Она надула губы. Хотя когда позавчера я заплакала из-за четвёрки по физкультуре, он подошёл ко мне и толкнул, но по-хорошему. Вот видишь? Ты отнесёшь ему книгу. Только один. Всё в порядке. Я буду идти один, и ты одна рядом со мной. Карл знал, что открыто противоречить этой маленькой девочке нельзя. Если маленькие девочки чего-то хотели, Они хотели этого со всей силой, а он был слишком стар, чтобы противостоять. "Я тут подумал про твоё имя", сказал Карл. "Наконец-то". Это было не просто. "Конечно, это же для меня, а я такая же странная, как и ты. И это при том, что мне всего 9. Я уж точно стану ещё странней, чем ты". Карл с радостью потрепал бы её по голове, чтобы успокоить но тогда он потерял бы равновесие. «Сначала я подумал, что ты как Бастиан Бальтазар Букс из «Бесконечной истории». «Но ведь я девочка!» — запротестовала Шаша. «Бастиан обладает огромной фантазией и большой силой, но он этого не осознает, поэтому это имя тебе не подходит. Ты точно знаешь, как много у тебя силы». «Ужасно много!» — Шаша напрягла свои маленькие мускулы. «Тогда я подумал, что нашел тебя в Роне» дочери разбойника. Но она дитя леса, а ты города. Тебе нужно мороженое и пингвин и множество людей вокруг. Такой книги, где героиня была бы как ты, попросту нет. Но ты же сказал, что нашёл. Нет, я сказал только что думал об этом. Шашапнула камень. Я всё же придумал ответ. И ты говоришь это только сейчас? Хотелось создать интригу. Несносный старик, она усмехнулась. Ты скажешь сейчас или мне нужно сперва начать плакать? Нет, больше никаких слёз. Я расскажу. Я как чтец напишу книгу. В ней будет девочка, совсем как ты, и её будут звать Саша. Тогда книжное имя будет для тебя настоящим. Это будет книга про нас? Каждая хорошая книга о настоящих людях. Я имею в виду, будут ли в ней мистер Дарси, Эфи и остальные, она сделала паузу и закусила губу. И мой папа, только мой добрый папа, а не тот другой, потому что его больше нет, Карл кивнул. Я напишу книгу так, как будто это не настоящая история, а выдуманная, чтобы мистер Дарси, Эфи и остальные стали теми, кем были для меня все эти годы, героями романа. И даже если книгу закрыть, они продолжат жить в ней, как и Шаша. Мне кажется, это прекрасно. И мне, даже очень. Когда они приблизились к тёмному переулку, Карл замедлился. Переулок показался ему ещё темнее, чем раньше. Неожиданно он почувствовал руку на своём плече, она дрожала. Карл обернулся, чтобы увидеть, чья это рука. Она принадлежала отцу Шаши. За его рукой последовали и другие. Карл выдохнул. Теперь вы должны будете ходить со мной каждый вечер, вы же знаете? Раздался смех, но и он был частью ожиданий. Часть шашинного плана состояла в том, что с этого дня каждый вечер один взрослый будет сопровождать Карла, чтобы всегда быть рядом. Все вместе. Книгоходцы отправились в путь сквозь тьму, потому что книгам нужен кто-то, кто укажет им дорогу.